Глава 26. Победа в воздухе не вьется, а борьбою достается. «Ты со мной принципиально не разговариваешь?» Оборачиваюсь, бросая взгляд на Адама. «Я сосредоточена на предстоящем штурме баррикад, который Академия непременно выстроит, чтобы не пустить меня внутрь», отвечая ровно. «Прости, что не уделяю тебе достаточно внимания. Да мне бы хоть какого-нибудь. О достаточном я даже не заикаюсь, фыркает молодой человек, затем оборачивается на Софи, летевшую позади эдаким грозовым облаком, преследовавшим то ли нас, то ли весь этот мир, то ли только Академию. Это мама? Она тебя спугнула? Я не маленькая птичка, чтобы твоя мама могла спугнуть меня светки И немалодушная карьеристка, чтобы игнорировать тебя по указке. Я действительно пытаюсь сосредоточиться на грядущем добром воссоединении. Выдыхаю и чуть опускаю голову, затем запрокидываю подбородок и встречаю его взгляд. А еще у меня впереди самостоятельный полет, так что не отвлекай меня. Это ты сейчас отвлекаешь меня, замечает Адам, впившись глазами в мои губы. «Это же несерьезно», опуская подбородок резко и вновь направляя взгляд вперед, на далекий горизонт, подпертый неровной лесной полосой. «Зачем ты продолжаешь?» «С чего ты взяла, что несерьезно?» звучит слишком опасный вопрос. «У тебя любовница возраста моей прабабушки», напоминаю ему. «Как это относится к тебе?» Звучит еще более опасный вопрос. «Ты сам на днях говорил мне, что легко относишься к сексу, а я отношусь к нему нелегко. Так что... Так что теперь ты отдана Дмитрию навеки? И сердцем, и телом, и душой?» Сухо хмыкает Адам. «Так что я поостерегусь отвечать на твой флирт, волчара». Отвечаю низким голосом, добавляя в него ноты откровенного стёба. Если не получается осечь, надо сводить всё в шутку. «У-у-у-у!» протягивает Адам, затем усмехается с хитринкой в глазах. «Считай, это был вой на Луну, которой нет». «Очень иллюстративно», — закатываю свои собственные. «Надеюсь, на этом тема секса и флирта будет закрыта?» «Про секс это ты начала». Шепнув мне на ухо, Адам ускоряется. Кажется, он сообразил, что кое-кто может нас подслушивать. Впрочем, меня это волновало мало. Я уже обещала Алексею, что не буду заигрывать с его названым сыном, потому что я для него опасна. Я для него усмехаюсь и качаю головой. Этот мир точно сошел с ума. Когда мы отдаляемся от Софи на безопасное, по мнению Адама, расстояние, мне задают очередной вопрос, выводящий из равновесия. «Ты боишься заводить новые отношения?» «Да что с тобой не так?» Прикрываю глаза, не имея понятия, как выйти из этой ситуации. «Адам сейчас — мое персональное средство передвижения. Лететь так долго самостоятельно я бы не смогла при всем желании. Так что не отойти, не остановить этот поток, я не имела возможности. «Не так?» — переспрашивает молодой человек. «Ну хорошо. Давай представим, что мы не летим сейчас на турнир, куда мне лететь запретили, и что там не будет мужчины, который мне сильно нравится, о чем тебе известно. Давай представим на секунду, что сейчас подходящее время для подобных разговоров. Так что же тебе во мне понравилось? Давай, скажи, предлагаю без какого-либо интереса. Отмахиваться от ухаживаний было бы просто, если бы ухаживал не такой красавчик, как Адам. Его внешность реально усложняет мне жизнь, поэтому щупальца его интереса надо рубить наотмашь и желательно тупым топором, чтоб побольнее. Для этого должна быть причина? удивляется пепельноволосый уничтожитель моих нервных клеток. «Полагаешь, ты обошелся без неё? Если так, то я открою тебе глаза», произношу резким голосом. «Твой интерес ко мне возник на фоне соперничества с Дмитрием и усиливался по мере появления трудностей в наших с ним взаимоотношениях. Ты сам говорил, что хочешь поставить точку в вашей общей истории». Но что ты делаешь на самом деле? Пытаешься увести у него девушку? Думаешь, это все здоровая ситуация и благодатная почва для начала нашего совместного долго и счастлива? Или по-прежнему готов убить меня аргументом, что я боюсь новых отношений? Молчание за спиной напрягло меня, ровно как и окаменевшая ладонь на моей талии удерживающее мое тело от падения. «Я была слишком жестока?» «Не знал, что ты из тех, кто привязывается надолго. Ты не производила такого впечатления», звучат неожиданные слова. «Что?» растерянно спрашиваю. «А как же все наши бесконечные разговоры о сыне главы Академии Совершенствующихся?» Он полагал, Что все это какая-то затянувшаяся шутка? Не переживай. Я не буду перекидывать тебя матери, отказываясь лететь с тобой на ходу. И постараюсь не принимать твои слова близко к сердцу. Мне нужно переосмыслить твое изменившееся поведение, продолжает Адам, еще больше вводя меня в ступор. Когда это у меня менялось поведение? Я подавала ему... Какие-то знаки неосознанно? Но вот, что ты должна знать, раз всерьез решила вцепиться в ваши отношения с Дмитрием. Во время наших разговоров я упустил одну деталь, но теперь очевидно, что ты должна о ней услышать. «И что же это за деталь?» дерзко спрашиваю. «Я сказал тебе, что цветок звездной пыли вырос из основы друга Лера. Я знал об этом, потому что видел, как дисциплинарник ходил к тому месту на границе с Академией как минимум раз в месяц до появления Ростка. После его обнаружения Лер стал приходить два раза в неделю. Я следил за ним все это время через своего зверя, поскольку думал, что он тоже шпион и таким образом передает кому-то информацию. Потом начал следовать за ним самостоятельно, чтобы понять, что тот задумал. Итак, Я обнаружил еще одного посетителя неожиданно выросшего сокровища. Перестаю дышать, прислушиваясь к ровному голосу рассказчика за спиной. Дмитрий обнаружил цветок звездной пыли намного позже, когда тот уже почти стал взрослым растением. Не знаю, какие такие радары твоего любовника засекли опасное сокровище, но он тоже начал приходить на границу, как и Лер. Правда, в другое время. Никто из них не сообщил о находке наставникам. Они оба следили за цветком так, словно в нем была заключена душа близкого им человека. «Остановись!» Прошу, сообразив, к чему он клонит. Дмитрий думал, что его возлюбленная выжила, сумела сбежать, но по какой-то причине вернулась и покончила жизнь самоубийством на границе Академии. Другого варианта нет, свято. И тебя он спасал только потому, что... Остановись! Произношу громче. Никто не знает, сколько времени требуется основе самоубийцы, чтобы прорасти цветком из земли на поверхность, повышает голос Адам, словно пытаясь достучаться до меня любым способом. Дмитрий сделал поспешный вывод, и у нее не было основы. Напоминаю ему грубо, без какого-либо дружелюбия. У этой девушки не было основы, потому она и стала нечистью. Ты сам мне это сказал. Потому что я знал об этом. Но ты забываешь, чьей девушкой она была. Вспомни наш разговор на источниках. У Дмитрия основа была ощутима даже до полного формирования. Он и тебе сделал подобный подарок. Я... Я тебя услышала. Больше не надо. Пожалуйста, прошу тихим голосом. И получаю долгожданный отдых от каких-либо разговоров. Сейчас я не могла сформулировать свое отношение к услышанному и больше злилась на гонца добрых вестей. Но понимала где-то глубоко внутри, что я должна была знать об этом как бы неприятно ни было. Если все, что произошло со мной, случилось лишь потому, что Дмитрий решил, будто во мне частичка его бывшей возлюбленной, то необходимо разрушить все замки из песка и принять тот факт, что взаимность нас не ждет. Я ее себе выдумала. Все это время я старалась не анализировать наши отношения, предпочитая думать, что все у нас впереди. Даже не думать, ощущать на интуитивном уровне. Но сейчас пора признать, что вполне возможно впереди у меня лишь еще больше серой неопределенности, густой, как туман, и темнеющий с каждой минутой все больше и больше. Скажи, как мне понять, что основа сейчас формируется спрашиваю у адама спустя пару часов полета к этому моменту мысли уже улеглись сердце успокоилось, а ощущение обреченности и предрешенности прочно закрепилось где то в подкорке ты не пропустишь этот момент звучит негромкий ответ будто прошлой ссоры и не было все внутри тебя будет готова к созданию духовного тела. Ты будешь испытывать трепет и радостное нетерпение. И в тот момент, когда твое сознание преисполнится счастливым ожиданием, основа сформируется. Интересно, знает ли он, что моя основа не будет мне принадлежать? Должна ли я сказать ему об этом, чтобы окончательно расставить все точки, как он любит выражаться? Однако в момент перед самым формированием крайне важно удержаться от оценочных суждений и сохранить разум чистым, продолжает Адам, я вновь начинаю напряженно прислушиваться, ощутив внутри нечто вроде беспокойства. Ведь основа Дмитрия была сформирована в момент, когда он совершенно точно не был спокоен, и я была тому причиной поскольку пережитое может повлиять на духовное тело и добавить ему окрас, который будет крайне сложно свести, вернув основу в нейтральное состояние. «Что это значит?» — сосредоточенно спрашиваю. «Что в мире почти нет мудрых бессмертных, пребывающих в благостном состоянии духа, потому что все ученики и последователи пути Слишком сильно жаждут получения основы, изначально заражая ее своим нетерпением. С философским пофигизмом отзывается Адам. Если у тебя будет возможность, постарайся абстрагироваться от окружающих, когда ощутишь, что время пришло. Нервно хмыкаю, даже не зная, стоит ли благодарить за совет или засмеяться в голос всем видом демонстрируя невозможность воплощения предложенного в реальности. «Мы приближаемся свято», — окликает меня Софи, и я киваю, после чего Адам останавливается, а я уплотняю энергию уже перед своими ногами. «Когда-нибудь я научусь делать это на лету», — произношу, сконцентрировавшись на процессе. «Ты скоро научишься летать без каких-либо приспособлений», «К чему тебе учиться бесполезному?» комментирует за спиной Адам. Он все-таки не знает. Все может пригодиться. Отзываюсь нейтрально и перехожу на свое средство для полетов. Если бы внутри меня не было цветка, это давалось бы мне куда проще. Иногда иметь большую силу даже вредно. Тебе сложно дается базис, потому что энергии внутри с самого начала через край. «Можем не лететь, сломя голову», — протягивает Адам, взглянув на Софи и предлагая той помочь мне добраться до Академии без ДТП. «Свято, ты справишься с нашей скоростью?» Глава переводит взгляд на меня, игнорируя предложение сына. «Справлюсь», — отзываюсь ровно. «А куда деваться?» «Тогда отправляемся». Софи первый срывается с места. «Адам, прости меня». Произношу быстро, ощутив, что тот рванет следом за матерью. «За что ты просишь прощения?» — уточняет молодой человек, не глядя на меня. «За то, что обидела». «Целенаправленно», — признаюсь, опустив взгляд. «Ты пытаешься защитить меня?» «Все вы пытаетесь защитить меня, полагая, что я еще нуждаюсь в этом?» — отзывается Адам, растянув губы в подобии недоброй усмешки. Это смешно и грустно. Это не... Замолкаю. Пытаюсь осмыслить его слова, понимая, что он прав. «Ладно, предположим, что пытаюсь защитить», нахмурившись, отвечаю. «Я не собираюсь натягивать на себя маску злодейки. Адаму действительно не стоит увлекаться мной, хоть мне льстит его внимание» но я потяну его на дно за собой, даже если умудрюсь вернуться с турнира. Его названные мать и отец правы. Они заботятся о нем. И мне, мне заботиться о нем нетрудно. «Признаюсь, это неприятное чувство», — холодно произносит Адам и встречается со мной глазами. «Ощущать, что кто-то настолько слабый берется за тебя решать, как тебе будет лучше. Я не хотела оскорбить тебя. Замолкаю, потому что говорить больше не с кем. Мой собеседник улетел вслед за главой школы. Ну, хорошо. Разговор был плодотворным. Протягиваю кисло и лечу за ним. Впереди проход на территорию академии. И турнир. И встреча с Дмитрием. А также неминуемо с его отцом. Некогда мне предаваться унынию. Подлетая к границе, начинаю ощущать волнение. Но спустившись вниз и удачно приземлившись на землю, выдыхаю и гордо задираю подбородок. Я научилась летать за пару дней. Кто еще может этим похвастаться? И если сейчас хоть кто-нибудь скажет, что я недостойна присутствовать здесь, Мне будет что ответить. А если услышу аргумент, что мне нельзя присутствовать на турнире, поскольку я вынашиваю внутри себя зло в буквальном смысле, то я благородно проигнорирую сказанное и попру дальше. Мы с Софи обговорили все возможные варианты и сошлись на пути решения всех проблем. Путь тот включал в себя и борьбу с наставниками, если потребуется. Однако... Никто не обращал на меня внимания. Несколько обладателей белой формы стояли на границе Академии и пропускали внутрь каменной арки, ведущие на территорию внешнего потока. Ого, тут была и такая. Всех гостей турнира, коих набралось довольно много. С легким изумлением смотрю на Софи. Никто никого не выискивал глазами. Никто не патрулировал район посадки адептов пути бессмертия с какой-нибудь смертоносной техникой наготове. Никто не сверял лица гостей с моей фотографией. Не удивлюсь, если и меня пропустят без проблем. Что происходит? Спрашивая об этом вслух, особо не ожидая ответа, и вставая в очередь с весьма экстравагантно одетыми мужчинами, от которых разило силой. В кожаных туниках с металлическими цепями. Боссы, они больше напоминали массовку какого-нибудь американского фильма 90-х, а рабах вроде гладиатора, чем учеников школы бессмертия. Моя собственная одежда, дарованная школой в качестве поощрения за участие в турнире, теперь выглядела слишком нормально. Хотя я планировала выпендриться со своим белым кроп-топом на молнии, низко посаженными джинсами и крутой кожаной курткой с меховым воротником. Осень на дворе так-то. К слову, не могу не заметить, что доставка вещей в школу налажена отлично, а примерочная в холле, оформленном в лучших традициях заведений с непонятным назначением, но идеальным интерьером в современном стиле вообще выше всяких похвал. Пока я вспоминала, как подбирала накануне вещи своего размера, В очередь после нашей троицы добавляется еще одна делегация, на этот раз из прекрасной половины человечества. Правда, эти представительницы «Пути бессмертия» могли бы посоревноваться с мужчинами впереди или, по крайней мере, сняться с ними в одном фильме. Где-то снимают русский аналог Ван Хельсинга, спрашиваю тихо, а затем ловлю инсайт. Это же... Наверняка ученицы той дамы, которая одна из старейшин четверки сильнейших школ нашей страны. Уж больно нарядом похожи. Ты слышала что-нибудь про свободу самовыражения? Бормочет Адам, скосив глаза на учениц позади. Или вас в институтах только плохому учат? Сказал человек без высшего образования, фыркаю. Зато с основой парирует Адам. Туше... Соглашаюсь. Сам он был одет не менее экстравагантно. Словно только что спустился с подиума в Милане во время последней недели моды. Кожаный темно-коричневый плащ в пол, костюм из плотного материала, благородного темно-бирюзового цвета, в милитаризированном стиле с высоким горлышком и тяжелым ремнем с металлической бляшкой под рядом таких же металлических с позолотой пуговиц. В сочетании с короткой стрижкой пепельных волос, уложенных в пижонскую прическу, выглядело все это слишком круто, чтобы я призналась в этом вслух. Перевожу взгляд на Софи и признаю, что-то в этом есть, подобный костюму сына при спокойном черном приталином платье матери. Глава школы как бы говорила, «Мне не нужно надевать на себя что-то особенное, чтобы вы начали обо мне говорить» и она была права. Ее бюст кричал громче слов. Вообще, если подумать, наш или чей-либо еще внешний вид должен был волновать меня сейчас меньше всего. Но я предпочитала концентрироваться на подобных мелочах, чтобы не вспоминать о самом важном и не нервничать. Отчаянно стараясь взять все чувства под контроль, я ждала своей очереди как главного события всей жизни. И когда мы подошли к арке, наставники приняли глиняную табличку пропуска у Софи и пропустили нас внутрь без лишних слов. Что-то произошло в академии, произношу с гулко стучащим сердцем. Что-то произошло, вторит мне Софи в момент, ставшая собранной и готовой ко всему.